Часть первая. Истоки Розенкрейцерства. Глава 1 Первые манифесты Братства Розового Креста. Примечание. Пусть читатель извинит нас за монотонное повествование в первой главе, но без простого, непритязательного, лишенного комментариев изложения основных манифестов Розенкрейцеров, каким бы неблагодарным на первый взгляд не представлялось чтение зачастую тёмных и замысловатых оборотов, смысл которых прояснится лишь впоследствии «Не обойтись». Манифесты цитируются в переводах Кожевникова и Ярина, воспроизведённых в книге «Ейц Фрэнсис. Розенкрейцерское просвещение. Алитея. Энигма. 1999. Конец примечания». Движение Розового Креста впервые заявило о себе в 1614 году, когда в Касселе вышла в свет небольшая книжка на немецком языке без указания автора под названием «Всеобъемлющая и всеобщая реформация всего этого пространного мира в целом вкупе с откровением Братства Высокочтимого Ордена кресторозы составленным для уведомления всех ученых мужей и государей Европы». К книжке присовокуплялся краткий ответ господина хазель майера за который он был схвачен иезуитами и закован в железо на галере. Теперь он опубликован и обращен ко всем искренним сердцам. Примечание. Цитируется по Йейтс Фрэнсис указанное сочинение страница 89 -я. Конец примечания. Сложному названию, которое не следует дробить, как это делалось до сих пор, в ущерб действительному смыслу тройного манифеста, предшествовала заставка в виде якоря надежды, обвитого змеем Меркурия. К этому эзотерическому символу мы ещё вернёмся. Текст предваряло довольно загадочное предисловие. Примечание. Перевод дословный, без изысков как и в других немецких текстах, дабы читатель получил более точное представление об оригинале. Конец примечания. Настоящим представляю вам для прочтения вышедшие из печатного станка, на что есть особые причины, следующие труды. И хотя на первый взгляд сии труды покажутся не совсем серьёзными, в глубине своей содержат они весьма много. Не будучи профанами, вы легко поймёте и уловите, что это означает на день сегодняшний и время настоящее. Тем не менее, есть такие, кто принял это за басню, разыгранную на философской сцене. Они утверждают, что исходящее от братства розового креста всё опубликованное им – выдумка. Некоторые полагают даже, что иезуиты захотели с способом выведать, что требуется у господина Хазельмайера, служившего секретарем эрцгерцога Максимилиана, и схватили этого самого хазель Хазельмайера. «О, придите приидите, достопочтенные верные души, иезуиты никогда не лгущие, сделайте выводы сами. Ибо братья Розового Креста и иезуиты, которые не лгут, откуда вытекает, что сами иезуиты лгут, Разъярившиеся иезуиты ударили сего христианнейшего Хазельмайера по голове и заковали в железо на галерах. Знатные особы, проведав о сем деле, замыслили вызволить его посредством немалых денег. Сей Хазельмайер составил компиляцию богословских штудей Теофраста из Гогенхайма сиречь Парацельса» и сам написал малый трактат под названием «Иезуит», где он высказывает пожелание, чтобы каждый христианин был истинным иезуитом, то есть чтобы он шествовал, жил и пребывал в Иисусе. Кажется, что это написано в едином порыве, туманным, путанным языком, словно наводит на мысль о том, что предисловие написано человеком неученым или что это некая сатира. Затем следует всеобъемлющая реформация всего этого пространного мира, каковая по велению бога Аполлона была издана и изложена семью греческими мудрецами и другими ученейшими мужами. Этот сатирический кусок занимает около половины тома и попросту представляет собой перевод части парнасских ведомостей Баккалини, изданных в Венеции в 1600 году. 12-м году. Начинается этот фрагмент, источник которого наши анонимные публикаторы не потрудились назвать так. Император Юстиниан, по наущению которого были составлены дегесты и кодекс римских законов, и спросил у бога Аполлона позволение выпустить один новый закон, по которому людям строжайшим образом запрещалось проявлять по отношению к себе жестокость, способную сократить их жизнь. Аполлон горестно вздохнул, услышав, что люди устали жить, несмотря на все его старания, дабы привлечь на службу бесчисленное количество философов и проповедников добрых нравов с одной лишь целью – наставлениями и писаниями побуждать людей не бояться так уж сильно смерти и не колебаться, если возникнет необходимость принять ее. Тогда Юстиниан решил призывать семерых греческих мудрецов, присовокупив к ним Катона и Синеку, и распорядился, чтобы они изучили возможность с помощью законодательных, чисто внешних мер, полностью преобразовать мир и вернуть человечеству первоначальную чистоту. Наш Ареопак просит каждого мудреца высказать свои соображения. Первый считает, что все зло происходит от неискренности. Он предлагает в груди у каждого прорезать небольшое окошко, тогда Все сразу увидят, если кто-нибудь начнет врать. От столь хитроумного проекта пришлось, однако, отказаться. Воспротивились хирурги. Потом предлагалось перераспределить богатство, упразднить золото и серебро, побороть лицемерие. Хотели даже учредить общество, основанное на достоинствах, добродетелях, верности идеалам. Но все это был сизифов труд. Тогда Катон, никогда не уходивший от радикальных решений, предложил упростить Бога, устроить новый потоп или какую-нибудь иную напасть, которая сразу истребила бы всех злодеев и, прежде всего, женский пол. Этому, правда, собравшиеся воспротивились и на коленях умоляли Господа не заходить так далеко и прекрасную половину человечества сохранить. А так, как что-то надо было всё-таки предпринять, сошлись на регулировании цен. Хлёсткая сатира на реформы в социальной и нравственной сфере, дерзкая демонстрация бесплодности философских воззрений и никчёмности самих философов. Колоритный способ показать, что искупление человека нельзя достигнуть воздействием извне. Вопреки тому, что думают законодатели и мыслители – Оно совершается лишь изнутри и путем личных духовных усилий каждого отдельного индивидуума, не через прагматические обряды, не через громоздкую церковную структуру, а через религию сердца и мистический порыв. Именно поэтому Юлиан компийский за этим псевдонимом прячется один из главных ученых мужей из стана Розенкрейцеров, пишет уже в 1615 году. В реформации есть, разумеется, что-то подспудное, условное, скрытое от посторонних глаз. Обнародование двух этих писаний вместе было предпринято по зрелым соображениям и размышлениям, и с особым умыслом. В результате каждый новый брат, каждый оппонент сразу направляется к основе основ ордена и определяет для себя, подходит ли ему орден, поможет ли он ему найти Древо познания добра и зла, ведь установить, где истинное добро, где истинное зло – задача не из простых. Другими словами, по мнению Юлиана Компийского, внешние средства – программа реформ в социальной и моральной сферах, которую некоторые современные комментаторы, рассуждая о Фома, как, впрочем, и об уставах франк-масонства, пытаются вычитать в розенкрейцерских манифестах – заведомо тщетны, недейственны, пагубны, основываются на ложных посылах. Появляется возможность отделить истинных соискателей на право вступления в Орден от суесловов, ибо стезю добра разумнее искать внутри самого человека. Внутренний путь, представленный фама фратернитатис, розенкрейтс в форме притчи, мы должны представить, будем обсудить с читателем. Фама – своего рода открытое письмо искателям мудрости, преданным сердцам. Начинается оно словами. «Мы – братья ордена Розы Креста». Примечание. Словосочетание «Розен Крейтс» – «Розовый крест» нет ни в предисловии, ни в тексте Фама. Оно приводится лишь в заголовке ответа Адама Хазельмайера в последней части сборника – Подобное умолчание породит впоследствии многосложные рассуждения относительно имени христиана Розенкрейцера. Я принимаю здесь первоначальную орфографию этого имени. Конец примечания. Шлем всем и каждому в христианском разумении, читающим наше откровение, наш привет, любовь и молитвы. После общих предварительных замечаний обращается внимание на то, что хотя представление о природе как макрокосмо так и микрокосма в определенной степени расширилась, обстоятельства это лишь в малой степени служит преображению погрязшего в неразумии дольнего мира, в котором не перестают множиться порог и ложь. Даже ученые мужи с каждым годом все более коснеют в гордыне, и в начале века люди образованные возвращаются к перепевам допотопных взглядов папы Аристотеля Галена. Самые чудовищные и опасные заблуждения, какие только существовали под солнцем, обретают статус закона. Повсюду на Земле давний наш супостат проявляет коварство и злобу, плодя энтузиастов, секту, ненавистную для лютеран, людей, ненасытных с блуждающими мыслями, и препятствуя тем самым поступательному движению человечества вперед. Сатане, однако, бросил вызов христиан Розенкрейтс, который долгое время чудесным образом трудился, дабы приблизить время истинного и всеобщего преображения мира. Фама кратко описывает жизнь Розенкрейтса. Сын бедных, но благородных родителей, он с шести лет воспитывался в монастыре, где приобрел кое-какие знания в греческом и латинском языках. Его посвятили в начатке магии. В 16 лет Он отправился в святую землю вместе с братом пи который по дороге на Кипре умер. Христиан продолжал свой путь уже в одиночестве, но из-за болезни задержался в Дамаске, где познакомился с мудрецами Дамкара. Примечание. Как справедливо отмечает Кенаст, Дамкар – единственное место, упомянутое, причем в том же контексте, что и Фама – в описании Арабия Феликс, Артелия. Он полагает, что Дамкар символизирует страну царицы Савской и Сабеев, а также секту язычников Сабеев-Харана, известных своими астральными учениями. Фама намекает на веру в то, что Бог, не влияя непосредственно на движение звезд, с их помощью открывает истинно верующим будущее. Конец примечания. Они обучили его тайнам природы и по настоятельной просьбе христиана привели в свой город город философов. Он оставался там три года, чтобы досконально познакомиться с их учением. Потом, распрощавшись с ними, христиан пересек Арабский залив, Египет, Ливию и добрался до Феса. О великих мудрецах этого города ему доводилось слушать много хорошего. Далее в тексте фама следует отступление, в котором с возмущением говорится о гордыне и разобщенности ученых, магов, каббалистов, врачей и философов Германии, ничего не ведающих друг о друге, друг от друга скрывающихся, таящих секрет своего эликсира. Между тем, арабы не только охотно проповедуют общее положение своего учения, они передают также свои сокровенные знания людям доброй воли и время от времени собираются вместе – чтобы познакомить друг друга со своими открытиями. Полное единение арабских мудрецов наводит христиана Розенкрейца на мысль о создании братства. Отец Розенкрейц провел в фесе два года. Он познакомился с так называемыми элементарными обитателями, проживающими в этом городе. Те обучили его основам веры, зиждящейся на мировой гармонии и запечатленной в каждом периоде истории, намек на учение, которое мы рассмотрим далее. Христиан Розенкрейц получил откровение о всеобщей связи человека с Богом, небесами и землей. После этого отец, посвященный в великие тайны мира, покинул африканскую землю с намерением принести в Европу освященные традиции и знания и основать общество, имеющее достаточно золота и драгоценных камней, общество, которое могло бы при надлежащих условиях приобщить к тайнам также и государей. Впоследствии мы увидим, о чем, собственно, идет речь. Высадившись в Испании, он столкнулся с непониманием со стороны испанских ученых-мужей, поэтому не задержался на негостеприимной испанской земле, где правили бал и иезуиты, и возвратился на родину в Германию. Там христиан Розенкрейц построил себе уютное жилище, где, пребывая в полном одиночестве, изготовил множество замечательнейших инструментов. Духовное наитие не покидало его. По прошествии пяти лет уединения Розен Крейтс вспомнил о своем плане всеобщей реформации, которую он теперь вознамерился претворить в жизнь с помощью верных соратников. Для этого привлек он из своего монастыря, ибо к нему особое расположение питал троих людей, из своих братьев Митбрудер, брата Джи Ви, брата Ай-Эй и брата Ай-О, которые не более чем в то время обычно было в искусствах знаний имели. Этих троих он обязал быть всецело ему преданными, усердствовать, жить в безмолвии и все его указания с великим тщанием записывать, чтобы потомки, которые в будущем через особое откровение к этому допущены будут, ни единой буквой не были обмануты. Но приходило множество больных, и это препятствовало их работе, хотя к тому времени было уже построено новое здание Святого Духа. Тогда Розенкрейдс решил призвать в свое общество и братство еще братьев. Эти братья, как и прежние, «Дали обет целомудрие и не знали женщины». Вместе они составили книгу по «Пожелания человеческих». Впоследствии мы увидим, что разговор идёт не об общественных установлениях, саму идею о которых манифест отвергает, об установлениях божественных. После чего братья отправились в разные страны для научения людей и расширения своих знаний – коими они, по примеру, арабов делились друг с другом, раз в год собираясь в некоем месте. Ведя жизнь паломников, объединенные общей целью, братья, Богом и всеми небесными силами вместе собранные и избранные из мудрейших мужей, которые в каких-либо веках жили в величайшем единении, величайшей молчаливости и посильной благотворительности как между собой, так и между другими живут. Розенкрейдс учредил для собственного общества устав. Никто не должен заниматься ничем, кроме как лечить больных, причем лечить безвозмездно. Везде следует сообразовываться с местными нравами и обычаями и носить одежду, принятую в тех краях. Ежегодно в день С. примечание Уитманс, объясняющий всё, что касается розенкрейцеров с масонской точки зрения и с использованием масонского словаря, расшифровывает c как «конвент» – масонское собрание. Мы увидим ниже, в чём тут дело. Кач, впрочем, также утверждает, что c это некий прообраз масонского праздника святого Иоанна. Канец примечания. Являться вместо определенное святым духом. Каждый из братьев должен избрать себе преемника, который заступил бы на его место после его смерти. Розовый крест – знак и символ братства. Братство должно сто лет пребывать в тайне. Примечание. В этих правилах некоторые хотели увидеть прообраз современных масонских уставов. Ниже я приведу источники и укажу на истинную подоплеку этих правил. Конец примечания. Между тем, братья, увы, смертны. Ай-О умер в Ангель-Ланде, игрослов Энджел-Лэнд, страна ангелов, и Ингланд, Англия, где он чудесным образом исцелил от золотухи молодого герцога Норфолкского. Другой брат почил в Нарбонской Галии. В это время брат Эн-Эн Объявил, что братство вскоре перестанет скрываться и поспешит на помощь немецкому народу, ибо он обнаружил гробницу, в которой 120 лет назад был погребен отец Христиан Розенкрейц. К замурованной двери была прикреплена металлическая пластинка с надписью «Через 120 лет отверзнусь». Сделанные во время появления Фома расчеты определяют дату этого важнейшего события – 1604 год. Получается, что наш герой, умерший в возрасте 106 лет, родился в 1378 году. Дабы никто не обманывался в значимости этого события, Фома добавляет, что и в Европе откроется дверь, низвергнута будет стена, и сию дверь все узрят. Братья поспешили внутрь чудесной гробницы. Склеп был сводчатый, семигранный, каждая стена длиной 5 и высотой 8 футов. Хотя солнце никогда не освещало склеп, вверху, в самом центре потолка, светило другое солнце, искусственное, духовное, бравшее пример солнца природного. Потолок украшали четыре круга, расположенных в виде креста и вписанных в большей пятой. В кругах на латыни было начертано «Иисус для меня всё», «Пустоты нигде нет», «Ермо закона», «Свобода Евангелия», «Слава Божия незыблема». Постулаты эзотерической доктрины, о которой мы поговорим позже. Постулаты дополняли вписанные в десять треугольников фразы вроде «Если Бог сподобит, вы должны воочию увидеть Бога». Фама обрывает на полусловие описание и полные тайного смысла фразы, дабы не профанировать перед лицом безбожного вульгарного мира тайную силу, силу и власть князя Мира Дольнего. Таинство высшей магии. Кругом шкафы с множеством книг по тайным наукам, в частности, магический словарь Парацельса. Как утверждает Фама, Парацельс, хотя и не принадлежал к братству, но был одним из величайших борцов за установление государства истинных ученых, противостоящих разного рода шарлатанам. Парацелес досконально знал учения о всеобщей гармонии. В шкафах, кроме всего прочего, находились жизнеописания христиана Розенкрейца, зеркала с различными свойствами, колокольчики, неугасимые лампады, ноты песнопений. Благодаря этим символическим предметам, изречениям, сокровенным писаниям можно было бы воссоздать само учение, даже если бы все братья погибли. На покрытым медным листом круглом престоле, расположенном посреди необычной гробницы, было начертано надпись, основополагающая, как мы увидим, «Эту малую часть мира я отвел для своей гробницы». Медная плита под престолом скрывала нетронутые тленом тело христиана Розенкрейца. В руке он держал книгу, написанную золотом на пергаменте, озаглавленную «Т». После Библии она наше высшее сокровище составляет и посему не должна мирскому рассмотрению легкомысленно подвергаться. На надгробной плите было высечено длинное похвальное слово основателю братства. Семя в сердце Иисусова посеянное. Здесь пребывает тело христиана Розенкрейца. На 120 лет от очей мира друзьями его скрытое. Он происходил из благородной и знатной немецкой фамилии и был великим мужем своего времени. Благодаря божественному откровению, возвышенному обучению и неустанному стремлению, запомним этот триединый путь достижения озарения, мы обнаружим его в непосредственных источниках нашего манифеста у немецких и фламандских мистиков. Нашёл он доступ ко всему тайному и скрытому в небе и человеческой природе. Во время своих странствий по Аравии и Африке собрал он сокровища превыше королевского и царского, кое для его времени, однако, не было предназначено, и потому им для более достойного потомства скрыто было. После того, как он его правильно поставил, верных и друг с другом надежно связанных наследников своих высоких знаний и своего имени назначил, а также обновленный мир построил, что всем движениям Вселенной вполне гармонично соответствовал, и, наконец, всему случившемуся, случающемуся и долженствующему в будущем случиться надежную сводку составил. После того, как более ста лет длилось его паломничество без недугов и болезней, которых он никогда на своем теле не испытывал, ни от чего другого не страдая, Но по зову Духа Божия, приняв объятие и последнее лапзание от своих братьев, он, наш возлюбленный отец, дорожайший брат, вернейший учитель и искреннейший друг, отдал свою просвещенную душу в руки Господа и Творца своего». Далее следуют инициалы шести братьев первого круга. Брата Ай-Эй, брата си избранного главы братства брата GVMPA, брата RC младшего Розенкрейца младшего, наследника духа святого брата FB MPA, живописца и архитектора, брата GGMPI. Примечание. Кинаст предлагает читать M магистр P – провинции, и далее, соответственно, G – Германия, A – Англия, I – Италия. Конец примечания. И троих второго круга. P – A – преемника, I – O – математика, A – преемника, P – и E, R – преемника отца Христиана Розенкрейца, почившего во Христе. В конце же приведена формула, в которой, как мы увидим, Кратко представлено учение мистиков, как его проповедовали Майстер Экхард и рюс Брук, превратно понятое, как, впрочем, и само учение. «В Боге рождаемся, в Иисусе умираем, в Духе Святом жизнь обретаем» – эта фраза – ключ к розенкрейцерскому эзотеризму и завет братства. Братья выбрали несколько книг для публикации и расстались – оставив сокровище законным наследникам с тем, чтобы будущие адепты смогли вновь отыскать и открыть запечатанную гробницу, ибо, как утверждает на своем герметическом языке Фама, почему станет понятно дальше, гробница отверзнется лишь для душ достойных, недостойным же никакой пользы не будет. Скроется от посторонних глаз гробница отца Розенкрейтса, Но и каждый ученик должен хранить в тайне место своего захоронения. Гробницы братьев о и Д, которые не упомянуты на надгробном камне, пока не обнаружены. Фама призывает читателей задаться вопросом, кто были эти люди и отыскать их гробницы. Так возможно, кто-то из стариков откроет тайну снадобья, память о котором еще не стерлась, увеличив число братьев или по крайней мере приумножив их знания. Здесь нетрудно заметить, что гробница братьев уподобляется эликсиру жизни. Мы увидим, что в обоих случаях речь идет о нравственном совершенстве, которое Рюисбрук, в частности, именует смертью в Боге, единением с Богом. Братство ждет теперь отклика со стороны читателей, как просвещенных, так и простых. В наши дни рассвет уже занялся, так пусть возрастает число братьев, значимость самого братства – пусть неофиты с великой радостью приобщаются к философскому учению христиана Розенкрейца и в смирении и любви насладятся нашими сокровищами. Никто да не обманывается, пусть каждый христианин знает, какой религии мы придерживаемся. Мы исповедуем Иисуса Христа, как это принято в Германии, не так, как энтузиасты и другие еретики. Для фама выражающего христианское и евангелическое лютеранское вероучение, существуют два таинства аугсбургского канона – крещение и евхаристия. В политике признаются римское царство и четвертое монархия или империя. Этот термин я объясню потом. Вся тайна заключается в нем. Мы знаем, какие грядут изменения, и охотно поведаем о них ученым-мужам, посвященным в божественное знание. Сии мудрецы без труда обнаружат, что наша философия не новая, а та самая, какую обрел изгнанный из рая Адам, какой придерживались Моисей и Соломон. Да приидут к нам сии мудрецы. Речь идет не о проклятом искусстве златоделания, а о том, чтобы увидеть небо отверстым, увидеть восходящих и нисходящих ангелов Божиих, о том, чтобы имена наши были записаны в книгу жизни. примечание Некоторые историки под впечатлением сходства этих формул с ритуальным языком франкмасонов пытаются истолковать их в литургическом смысле. Мы увидим, что масонские заимствования чисто внешние, и одни и те же слова у розенкрейцеров и масонов зачастую выражают разные понятия. Конец примечания. В свое время все эти выражения, заимствованные авторами фама у великих мистиков минувших веков почти дословно, найдут свое объяснение. Пусть люди подумают над предложением фама которое на пяти языках рассылается во все концы Земли. Пусть ученые всей Европы узнают друг друга либо лично, либо как члены единой корпорации. Хотя мы не открываем теперь наших имен и мест, наших собраний. До нас, конечно, дойдут соображения на этот счет каждого, независимо от языка, на котором они будут написаны. Тот, кто назовет себя, обязательно вступит в сношение с одним из нас либо непосредственно, либо через письма. Это, кстати, и есть начало легенды о невидимых. Люди, разумные и искренние, обретут радость во благо тела и души. На лживые сердцем корыстолюбивые, не сделают нам зла, более того, они сами себя подвергнут величайшей опасности. Хотя сотни тысяч людей видели воочию наше здание, оно навечно останется нетронутым, нерушимым, невидимым, скрытым от безбожного мира. Под сенью крыл твоих и егова оно подобно ковчегу завета. Краткое изложение Розенкрейцерской Библии, вызвавшей самые разноречивые, порой, Причудливые ниже я приведу примеры отклики озадачивает не меньше, чем оригинальный текст. Однако все эти темные диковинные выражения суть традиционный язык мистиков и содержат аллюзии на пророчества и чаяния, на которые можно наткнуться едва ли не в любой книге той эпохи. Простого чтения других розенкрейцерских манифестов достаточно, чтобы в какой-то степени ввести нас в курс доселе превратно толковавшихся обстоятельств дела. Прежде всего, чтение ответа, составленного Адамом Хазельмайером, досточтимому братству теософов Розового Креста, который снабдит нас ключом к самым важным тайнам. Хазельмайер – имя бесспорно вымышленное. Примечание. Об этом свидетельствует не только странная история с галерами, но и место событий. Деревушка Сент-Круа близ Халла, что в Тироле, где проживает наш герой, вовсе не выдумана, высказывалось и такое предположение. Конец примечания. Писал от лица простецов Теофрастовой школы и Тирольских минеральных гор. Она существует на самом деле и даже знаменита своими целебными источниками, но ответ – помещает в тирольских минеральных горах явно мифическую тафрастовую школу, школу последователей Парацельса, между тем, как Парацельсово пророчество, лежащее в основе послания, заимствовано из книги минералов Парацельса. Именно в Тироле в 1610 году Хазельмайер получил рукописную копию Фама, и теперь он испытывал потребность ответить этим апостолическим мужам, выразить им свой энтузиазм, но и свою тревогу. Ведь он ясно провидел будущее, яснее, чем наши проповедники. Бог желает, чтобы мы умерли озаренные истиной, как его пророки и апостолы, как сивиллы, философы, святые маги. Он желает, чтобы мы умерли врагами дьявола и просвещенными детьми божьими. Поэтому он предписал нам основать святое братство» так как вы пришли по слову евангелиста именем Христа отделить свет от тьмы, не таитесь, более угрозные братья и иезуиты, не знающие лжи». Примечание. Из этого и других подобных отрывков делалось заключение, что речь идет о тайном обществе просвещенных детей божьих, которые выходят из подполья к публичной деятельности, чтобы легче было вербовать себе сторонников – Далее мы увидим, что это не так. Конец примечания. «Ибо божественный свет явился вам как звезда, трем магам, чтобы вы указали заблудшему человечеству истинную стезю вечной философии, на которой оно познает Мессию, познает природный свет, и случится это во времена владычества Духа Святого. Имеется в виду упомянутая Фама, Четвертая империя». Весьма древняя традиция, чрезвычайно распространенная в ту эпоху, основанная на пророчествах апокалипсиса, провозглашает скорое пришествие Царства Божьего и гибель мира после страшных потрясений. На братьев Розового Креста возложено объявить об этих временах, подготовить к ним людей. Вы, избранники Божьи, вам суждено распространить вечную божественную истину Теофрастову, чудесным образом сохранившуюся до наших дней, соотносимых со временем илии художника. Речь идет о важнейшем пророчестве, точный смысл, и источники которого я еще укажу, пророчестве, о коем написано целые ворохи всяческой ерунды. Вкратце, истинный его смысл заключается в установлении Четвертой Империи или Царства Духа Святого, которому предшествует возвращение на землю пророка Ильи. Знамением этих времен, продолжает Хазель Майер, станет пришествие Бога. Произойдет множество событий, в частности, Бог ускорит падение Папы, врага Христова и Вавилонского полчища Прилатов и Иезуитов. Он осудит неправых и возвысит малое стадо верных, во главе которых восшествует лев полуночи, Христос во славе. «Он воскресит к жизни мёртвое» – традиционное выражение, означающее «искупление человеков». Когда это случится? В самом ближайшем будущем. Три сокровища Теофрастовы – полное просвещение человека и его мистический союз с Богом – обнаружатся вскоре после смерти последнего, нынешнего, австрийского императора Рудольфа II. Тогда среди апокалиптических ужасов и невыразимых страданий – Восстанет царство Святого Духа, наступит время мучений, империи падут, людей будут угнетать, бедных притеснять, властители погрязнут в мирских удовольствиях и возгордятся. В конце послания даты, когда все эти ужасы произойдут. 1612 год – падение верных, 1613 год – судей, 1614 год – год суда, исходящего от мирного глагола мудрецов – братства розового креста, избранных Богом во спасение людей. Так благая весть, представленная Фама в завуалированной форме, принимает в свойственные эпохи откровенно мистический и апокалиптический вид. Ведь все последние 400 лет мистики и визионеры предрекали конец света. Из года в год отдельные люди или группы людей призывали к покаянию, готовя народ – к пришествию Духа Святого. Далее, по большинству источников, использованных авторами розенкрейцерских манифестов, будет дан исторический обзор того времени, времени невероятного возбуждения масс. Это послание, наводящее страх, но и дарующее надежду, в 1615 году нашло свое продолжение в исповедании, в выражениях зачастую еще более недвусмысленных. Его появление, предсказанное в фама было тем более неотложным, что всеобщая реформация вызвала бурю насмешек, оскорблений, как, впрочем, и одобрительных суждений. Братство обвиняли во всевозможных пороках, из коих невежество было самым невинным, подозревали в ересе и даже в предосудительной политической деятельности оно нуждалось в действенной защите. Исповедание братства – образцом для которого послужило без сомнения аугсбургское исповедание веры, написанное около сотни лет назад меланхтоном, разделялось на несколько пунктов. Примечание. Во франкфуртском издании деление на главы не сохранено, причем между латинским и немецким изданием есть некоторые расхождения. Существовало независимое от фамы издание исповедания Этот текст появился в качестве Приложение к труду некоего Филиппа Габелла, озаглавленному краткое изложение тайной философии «Кассель, 1615 год». Конец примечания. Защищаясь от нападок, братство заявляло, что в ввиду близящегося конца света следует раскрыть арканы всем верным, а затем и всем людям, а не предназначать их только для ученых-мужей, как это делали до сих пор алхимики. Каждый должен быть призван спастись, ибо длань Бога может коснуться не только сильных мира сего, но и простецов. В преддверии конца света Богу угодно умножить число братьев. Таким образом, братство ратует за передачу своих несравненных сокровищ мудрецам. Через божественное откровение с помощью ангелов и духов, благодаря также проницательности своего ума, размышлениям и изысканиям, Явлена была христиану Розенкрейцу истина о величии мира, которую человечество ни одно тысячелетие взыскует на извилистых путях и тропинках, ведущих в никуда. Открыв эту великую истину, отец-христиан решил приобщить к ней мудрых мужей. И правда, разве не лучше не страдать более от голода и нищеты, от недугов и старческого бессилия, стать вездесущим, знать все, что содержится в книгах уже написанных и тех, что еще только будут написаны. Собирать не камни, а жемчуг и алмазы, властвовать не над зверями, а над духами. Братство готово совершить все эти чудеса, лишь бы люди их оценили, лишь бы не перестали усердствовать в своих поисках, хотя бы из жалости к собственным чадам, Ибо нечаянные эти блага нельзя унаследовать, нельзя и передать человеку случайному. Нетрудно угадать природу чудодейственных благ, обретаемых путем аскетизма. Но, вопреки мнению простодушного Ноде, блага эти блага скрытые. Дабы ими овладеть, следует со вниманием отнестись к тайным знакам, которыми Бог снабдил свое творение. Сегодня только братство в состоянии их прочесть». Тот, однако, кому на стезе к совершенству Бог дозволил созерцать великие буквы и знаки, начертанные им на здании. Примечание. Мы совершенно уверены, что речь тут идёт не о каббалистических знаках на стене и не о какой-либо подпольной ложе. На языке той эпохи здание просто-напросто означает «вселенную», а знаки и великие буквы указывают на связь между микрокосмом и макрокосмом. Конец примечания. Уже близок к братству, хотя, может, и не подозревает о его существовании. Другими словами, он еще не проделал духовного пути, позволяющего лицезреть корпорацию единомышленников. Да будет известно, что Бог твердо решил перед гибелью мира открыть истину, одарить людей светом, жизнью, сиянием, которыми он наделил Адама до его падения. Тьма рассеется, заблуждение и разногласия истребятся. Будет провозглашен справедливый, строго определенный устав. Времена эти грядут, их приметы уже налицо. В созвездиях дракона и лебедя появились новые звезды. Человек, постигнувший Библию, живущий подлинно христианской жизнью, которую проповедует братство с ликованием устремиться навстречу восходящему солнцу. Он вступит во владение всеми благами земли и рассеет всяческий марак И хотя существуют средства от всех болезней, которые каждому обеспечивает спасение, братству нельзя никому открывать его без Божьего на то – изволение. Никто не сможет приобщиться к славе Божьей против и помимо Божьей воли, В суе такой человек станет отыскивать братство, в суе станет пытаться обрести желаемое блаженство. Почему, будет понятно позднее. Пророчество об апокалиптических событиях, предшествующих появлению четвертой монархии, царства Божия, царства Святого Духа, о страшном неминуемом будущем, к которому надо готовиться, без лицедейства, не внешними реформами, а путем внутреннего преображения, медленного восхождения через самоотречение и аскетизм к мистическому слиянию с божеством. Такой при первом знакомстве мыслится цель розенкрейцерских манифестов. Отвергает тщетные домыслы лжи-алхимиков, привязанных к земным благам, притязания науки с ее поверхностными выводами, братство перед грядущим скончанием веков, Призывает всех мудрых откликнуться на его призыв, начать незамедлительно приуготовлять свое духовное спасение, открыть для себя гробницу Розенкрейца, увидеть небо отверстым и ангелов, восходящих и нисходящих на землю, как в Новом Иерусалиме, и, по примеру, отца христиана обеспечить себе обитель на небесах. Такова задача братства. По словам Михаэля Майера, одного из самых ревностных защитников розы и Креста, братство согласно воле своего Создателя, может и должно открыто проявить себя лишь, когда начнется последний акт земного бытия в преддверии грядущего светопредставления и преображения мира. В дальнейшем мы увидим навыли призывы, навыли взгляды, изложенные в манифестах, и в какой степени их авторы следуют общим местам средневековой мистической литературы – Мы попробуем установить, нужно ли, по мысли авторов, для духовного преуспеяния вступать, как зачастую утверждают, в реальное, более или менее тайное общество или братство, или напротив, подобное откровение результат благодати Божией и предполагает строго индивидуальную работу. Мы узнаем, возникала ли в истории нечто подобное легенде о Разенкрейце, чреватой идеями о настоящем или мифическом братстве. И не заимствовали ли составители розенкрейтерских манифестов эти идеи у своих предшественников, если таковые были? В конце концов, читатель не без некоторого удивления обнаружит, сколь мало действительно своего привнесли эти люди. Сначала, однако, мы должны разрешить одну из не дающих многим покоя загадок из истории «Розы и Креста» — определить, кто же все-таки написал манифесты. Со времени их появления по этому поводу велись нескончаемые споры. Не утихают они и теперь. Правда, преобладает мнение, что написал манифест и основал орден один и тот же человек. Чаще всего всплывает имя 28-летнего лютеранина из Вюртемберга с 1614 года пастора Иоганна Валентина Андреэ. «Впрочем, всё не так просто». Тщательный анализ документов, которого никто до сих пор не проводил, позволит нам установить имена и цели людей в большей или меньшей степени связанных с этими необычными событиями. Что же касается Андрея, не подлежит сомнению лишь тот факт, признаваемый, кстати, им самим, что он автор книги, дополняющей миф о христиане Розенкрейцере самым важным эпизодом из его жизни – Книга это «Химическая свадьба христиана Розенкрейца. Год 1459. Удивительная и превратно понятая» вышла в Страсбурге в 1616 году у Цетцнера, издавшего не только Андреэ, но и большое число полемических работ о братстве Розового креста. Некоторые сочли химическую свадьбу памфлетом, порочащим братство мы разберем это крайнее суждение. Так или иначе, Андрея был с обществом связан, либо как его приверженец, либо как его недруг. Потому желательно прежде проследить жизнь этого человека, то ли единственного основателя, то ли завзятого противника первоначального розенкрейцерского братства. В результате мы сможем прийти к весьма существенным выводам.